Скиф уже отошел от утреннего экстренного пробуждения и теперь вспоминал разговор с, с Дикой. Как она сказала? «Слушай лес, думай обо мне». Скиф попытался вызвать в мыслях образ девушки. Это оказалось довольно просто, сон она никуда и не уходила. Странно, неужели она настолько мне понравилась? Но отвлекаться на эту тему он не стал. Остановившись, он приложил руку к столу старой сосны и предстал дикую. Надо сказать, ему нравилось любоваться и даже в мыслях. И тут он почувствовал тепло дерева. Нижняя ветка качнулась, словно указывая направление. Кир сказал спасибо и пошел дальше. Все общение с сосной заняло минуту, но вызвало сильное удивление у Вадима с Костей. Ему даже показалось, что Вадик покрутил пальцем у виска. «Ну да черт с ним!» Через полчаса он снова остановился, проведя своеобразное общение. На этот раз курс немного подправили, качнувшаяся ветка указывала чуть правее от предыдущего маршрута. Так, постоянно уточняя курс, Скиф двигался до полудня. На привале Вадик, который все время молчал, неожиданно спросил «Кир, зачем ты останавливаешься у сосен и закрываешь глаза?» Скиф долго думал. «Соврать или сказать правду?» Потом решился. «Ты веришь в магию?» Совершенно серьезным голосом спросил бывший капитан. «Посмеяться хочешь?» Обиделся Вадим. Скиф отрицательно мотнул головой. «Ты практик!» Подвел он итог. «Ты поверишь, когда почувствуешь или увидишь, так?» «Ну, вроде того», согласился парень. «А в оборот не веришь?» Спросил Кир спокойно. Он прекрасно видел, как вздрогнул сидящий напротив парень. «Не отвечай, я и так знаю ответ. Так вот, до сегодняшнего дня ты не подозревал о том, что в лесу есть волк, в которого стреляют из трех пистолетов в упор, а ему ничего. Я посмотрел, пули даже шкуру не попортили. Значит, существует подобный мутант». Вадим вынужденно кивнул. «Так вот, магия...» Это просто энергия, которая разлита везде. Все четыре стихии, природа, человек. Где этой энергии больше, где то меньше. Маг – это человек, научившийся управлять этой энергией. Не знаю, как насчет физических форм, типа огненных шаров, но я видел, как в маленькой закрытой будке прямо внутри, когда поблизости никого не было, вспыхнуло пламя, как у огнемета. Вот и вся магия. Когда я подхожу к соснам, то слушаю их и спрашиваю, куда идти, показывая ту, что позвала меня. И они указывают направление. Он замолчал, глядя на своих спутников, которые, глядя на него, застыли, словно кролики перед удавом. «Расслабьтесь. Мне кажется, что мы скоро будем на месте». «Погоди, Скиф, что-то не сходится», — задумчиво сказал Костя. «Ты говоришь, эта энергия повсюду. Допустим». «Но где она была раньше?» «Скорее всего, она была всегда», – немного подумал, – ответил Кир. «Но мы этого не замечали. Ее заменила технология. Теперь все изменилось». «Ты прав, техник», – раздался за спиной Скифа незнакомый грубый мужской голос. Кир обернулся. На краю маленькой поляны стояли пять крепких мужчин, одетые в шкуры, волосы достигают плеч, все носят бороды. У двоих в руках обнаженные мечи, еще трое целятся в них из луков. Костя и Вадим мгновенно вскочили. Скиф даже не заметил, как у них в руках появились пистолеты. «Опустите оружие!» — приказал Кир. «Мы не для этого три дня шли!» Парни нехотя повиновались. С уже не были нацелены на диких, но бывшие оплотовцы не спешили совсем их убирать. «Вы пойдете с нами!» Наконец вынес вердикт старший Скивки вновь поднялся Мы к вам и шли Мы знаем Снова сказал старший Иначе вас ждала бы только смерть Совет решит вашу судьбу Это было сказано специально для Вадима и Кости А его спросил ящик А его судьба уже решена «Теперь топайте за мной!» И старший дозора диких перешел поляну и направился в направлении ранее указанном Юлии. Путь с провожатыми сильно упростился. Это был их лес, их дом. Они шли уверенно и бесшумно, обходя лесные буреломы, овраги и мелкие болотца. Казалось, что они совсем забыли, что ведут с собой вооруженных техников. Оружие дикие убрали и шли довольно обеспечно. Во время небольшого привала скиф незаметно прикоснулся к ближайшему дереву и почувствовал уже знакомую энергию. Но на этот раз ему нужно было узнать ответ на другой вопрос. Бывший капитан и так знал, куда его ведут. Его интересовало количество диких. Он оказался прав. Дерево исправно показало все. Крупные биологические объекты, среди которых оказался кабан, пьющий из родника, две белки, один дятел и трое диких, скрывающихся всего в 20 шагах от группы. Люди, живущие в лесу, обязаны уметь быть незаметным Если бы не подсказанное дикое умение слушать дерево, то Скиф бы никогда не обнаружил еще трех членов дозора. «Подъем!» — скамадовал старший. «Нам нужно успеть до вечера» чему такая спешка поинтересовался Вадим беспечным голосом. «Спешка в том, что если ты не хочешь повстречаться с еще одним волком, которому не страшен твой пистолет, то мы можем не торопиться», — пояснил старший. «Так эта тварь не одна?» — нервно спросил ящик. «Провожатый только кивнул». Все изменилось 10 лет назад. Для кого-то вода стала ядом, а для кого-то новой ступени эволюции. Эти волки, говоря понятным вам техническим языком, мутанты. Это не страшилка из фильмов про оборотней. Вы не сможете стать оборотнем, если вас укусит этот волк. Они не перекидываются в людей. Это просто звери новой породы. Все это старший рассказывал уже в пути. Они сильны и выносливы, двигаются стремительно, По какой-то причине их шкуру можно легко пробить заточенным деревянным колом. К металлу она невосприимчива. Но скиф убил волка мечом, перебил старшего Вадим. Этот меч... Старший на секунду замялся. Принадлежал нашему воеводе и передавался из поколения в поколение по мужской линии. Арсений говорил, ему рассказывала про бабка что якобы меч принадлежал одному из первых русских князей. Видимо, тогда по земле ходили подобные волки. Брехня не выдержал ящик. Меч новый, такое ощущение, что он всего месяц назад выкован. Старший ничего не сказал, только пожал плечами и перепрыгнул через очередное поваленное дерево. Снова шли в тишине. Костя своим языком отбил у дикого охоту разговаривать, а сколько еще полезной информации можно было бы из него вытянуть. Скиф начал сдавать, сказалось ранение и ослабленный организм. Его шаг уже не был таким твердым, голова начала кружиться. Еще 20 минут в таком темпе, и он просто рухнет на землю, и подняться уже не сможет. Дошли и раздался, словно издалека голос старшего. Скиф, шатаясь, подошел к дикому, стоящему на краю огромной поляны, размером с несколько футбольных стадионов. Посреди нее стояло немаленькое поселение. Десятки бревенчатых добротных изб, крепкий частокол из корабельной сосны толщиной в один обхват и высотой около десятка метров. Кир с трудом мог представить, сколько труда ушло на это. Профессиональным взором военного Скиф подсчитал количество вышек и часовых, бродящих по переходам стены. Охранялась маленькая крепость довольно неплохо. 10 человек на участок стены, который был виден с того места, где он стоял. По поселению разнесся звонки Губила. Их заметили, ворота открывать не стали, но маленькая калитка гостеприимно распахнулась, выпуская за периметр нескольких воинов. Даже на довольно большом расстоянии, а до края леса было около 100 метров, Кир разведел кольчуги и мечи. Что ж, когда была технология, лишив людей производственных мощностей и материалов, оружие и доспехи снова вернулись к тому, с чего все началось. Хотя примитивное оружие никуда и не уходило. Ведь не зря кто-то сказал, что кухонный нож — второе в мире оружие, забравшее больше всего жизней после автомата Калашникова. За спиной раздались голоса. Кир обернулся, и увидел вышедших из леса трех наблюдателей. Теперь, когда техники дошли до селения и обратной дороги им нет, они все-таки решили появиться. Им не доверяли. Вполне разумно. Перед глазами Скифа всплыла маленькая комната с забрызганными кровью стенами, выгоревшая здание администрации и груды гильз на асфальте. Вот что случается, когда доверяешься не тому. «Слишком жесток новый мир». Старший махнул рукой и пошел в сторону поселения. Кир и остальные поспешили следом. Эти что ли техники поинтересовался парень, вышедший их встречать. Старший, приветший их, только кивнул. Парень в кольчуге смерил Кира и компанию недобрым взглядом, но все же посторонился, освобождая проход. Поселение состояло из одной улицы. Нужно сказать, оно было еще больше, чем показалось Киру вначале. У каждого дома Небольшой огородик, на котором растут овощи, а перед одним из домов Гир даже увидел две небольшие яблони, правда, еще слишком молодые, чтобы плодоносить. «Ваше оружие!» — протягивая руку, то ли попросил, то ли приказал страж. «Оно вам больше не понадобится в любом случае!» Ящик вопросительно посмотрел на Скифу. Бывший капитан только пожал плечами, и, достав из кармана пистолет, положил его в ладонь стража, потом отдал две обоины. Когда же принялся расстегать перевесь, тот отрицательно мотнул головой. «Это оставь. Никто здесь у тебя его не отберет. Хоть ты и техник, но меч взят в бою, а трофеи святы. Но, думаю, тебе еще предстоит доказать права на этот клинок». Когда разоружение было закончено, страж бросил. «Следуйте за мной» и, никого не дожидаясь, направился к большому дому, стоящему посреди своеобразной площади. Жители, встречавшиеся им подруги, смотрели на них зло. Скиф понимал их неприязнь к трем техникам, но с этим ничего не поделаешь. Право жить здесь еще предстояло завоевать. Управа, в которой заседал совет, была поделена на небольшой холл и зал человек на 50. Правда, сейчас там народу не было, за исключением двух мужчин и женщины, сидящих за длинным столом. «Выездная тройка», — поинтересовался ящик, «сейчас явятся комиссары в пыльных шлемах и пулю в затылок». Скиф понимал, что парень просто храбрится, его до дрожи пугала неизвестность. Но если себя Кир чувствовал в относительной безопасности из-за девушки, которая за него поручилась, и имени которой он до сих пор не узнал, то неопределенность судьбы ребят его напрягала. Стражи заняли место позади них, выстроив парней в трех метрах от стола. Совет молчал. Кир тоже не торопился начинать разговор, изучая собеседников и их настрой. Надо сказать, что все они были разными, как огонь, вода и воздух. В центре сидела женщина лет 40, огненно-рыжая, сохранившая атлетическую фигуру. По ее уверенности Кир понял, Что именно она здесь самое главное. Она разглядывала ее техников без ненависти, скорее заинтересованно. Справа от нее сидел невысокий крепенький мужичок лет 60. Его голова была совершенно седой, но волосы по-прежнему остались густыми и своего хозяина покидать не собирались. Он смотрел на них с нескрываемой неприязнью. Его лицо с несколькими шрамами и бугры мышц. Неприкрытые безрус... безрукавкой, выдавали в нем предводителя народного ополчения данного поселка. Третьим членом совета был молодой парень. Ему скорее всего едва стукнуло 20, может, чуть больше, но не намного. Он смотрел почти равнодушно, и у ускив оснащалось ощущение, что ему все равно. Он больше напоминал ученого, рассеянного и совершенно понимающего Зачем его оторвали от его безумно важных и нетерпящих ожидания дел? Хотя, когда его взгляд остановился на Кире, в нем проснулась заинтересованность. Бывшему капитану показалось, что парень увидел то, что не могли видеть остальные. Рот его занятия остался для Кира загадкой. Но почему-то Скиф уверенно мог сказать, что парень не принадлежит ни к управленческой ветви, ни к силовой. Остается ученый. А если в новом мире нет науки, значит... Парень — маг. — Кто из вас скиф? — властным голосом спросила женщина.